Глава 54. Юриан не был моим врагом. Я не могла себе позволить вторгнуться в его разум. Но мы с Ризом туда заглянули. Меня ненадолго не хватило. Я увидела боль, гнев, чувство вины. Всё то, что повидал и выдержал он сам. Юриан говорил правду. Он вывернулся перед нами наизнанку. Он знал место и время атаки на двор лета. Знал численность вражеских войск. Едва получив эти сведения, Азриэль исчез, чтобы предупредить Кассиэна и поднять в воздух Иллирианский легион. «Шестая королева жива», — сказал Юриан, обращаясь к Мор. «Её не убили. Её имя Весса. Она видела меня насквозь с самого начала. Во всяком случае, ей так казалось. Весса старалась предостеречь остальных королев против союза с цонным королевством». Говорила им, что моё воскрешение — дурной знак и что нужно собирать силы, пока опасность не стала чрезмерной. Но Весса слишком молода и прямолинейна. Она не стала играть наподобие золотоволосой Домитры. Ей не хватало жизненного опыта. Она не видела жадности в глазах остальных королев, когда я рассказывал о магических силах котла. Едва я стал подчивать этих тщеславных особо-лживыми сказками о сонном королевстве, Весса приобрела пятерых врагов. Королевы не могли ее убить, тогда бы трон унаследовала еще более своевольная женщина в ее роду. Королевы поступили по-иному. Нашли старого чародея, известного своим пристрастием к порабощению молодых женщин. Он проклял Вессу и утащил с собой. Амир поверил, что Весса вот уже несколько месяцев как больна. «Мы это знаем», — сказала Мор. «Слышали?» Никто из нас не решался взглянуть на Элайну, и, невзирая на правдивость Юриана, никто из нас не сказал ему, что Лассен отправился на поиски Вессы. Однако Элайна помнила, кто отправился искать пропавшую шестую королеву. «Я не собиралась тебя обманывать», сказала она Гроссену, который все это время стоял с застывшим, опечаленным лицом. «Что-то мне не верится», усмехнулся Нолан. Гроссен сглотнул. «Неужели ты думала, что вернёшься сюда и будешь жить со мной под этим лживым обличьем?» «Нет, да, я сама не знаю, чего я хотела». И снова враньё. Поморщился Гроссен. «Ты же связана с одним Фейцем, сыном Верховного Правителя. И вероятным наследником другого Верховного Правителя хотелось сказать мне. Его зовут Лосен. Я не верила своим ушам. «Мне казалось, что я никогда не услышу его имени из уст Элайны». «Плевать я хотел, как его зовут», — огрызнулся Гроссен. «Ты стала его истинной парой. Ты хоть знаешь, что это такое?» «Не знаю и знать не хочу», — дрогнувшим голосом ответила Элайна. «Для меня это просто слова. Меня не волнует, кто так решил и почему». «Тем не менее, ты принадлежишь этому Фейцу?» «Я никому не принадлежу. Но мое сердце принадлежит тебе». Лицо Гроссена стало каменным. Обойдусь без твоего сердца. Ударь он Элейну, она бы перенесла это легче. Ее глаза погасли, лицо исказилось. Я заслонила ее собой и, не глядя на Гроссена, обратилась к Нолану. А теперь о том, ради чего мы сюда явились. Ты будешь принимать всех, кто попросит убежища. Мы окружим твои стены магической защитой. «Мы не нуждаемся ни в какой магической защите», всё в той же язвительной манере, ответил Нолан. «Может, тебе наглядно показать, насколько ты ошибаешься? Или поверишь на слово, что я могу превратить твою стену в груду обломков одним лёгким усилием воли? Я уже не говорю про своих друзей. Вскоре ты поймёшь, что тебе очень нужна и наша магическая защита, и наша помощь, то и другое ты получишь, предоставив убежище всем, кто об этом попросит. «Я не хочу собирать у себя разный сброд». «Значит, эти ворота открыты только для богатых и избранных?» — спросил Рис. «Не представляю, как знать будет работать на твоих полях, пасти скот и ловить рыбу. У меня предостаточно своих работников». «Значит, опять еще одно сражение с ограниченными...» полными ненависти людьми. «А ведь я воевал бок о бок с твоим предком», — вдруг сказал Нолану Юриан. «Он бы со стыда сгорел, узнав, что ты отказываешь людям в убежище. Это равнозначно плевко на его могилу. Учти, правитель Сонного Королевства мне доверяет. Одно моё слово, и сюда пожалует целый легион его солдат». в гости к тебе и твоему сыну. — Забавно получается, — скривил губы Нолан. — Ты угрожаешь привести врагов, от которых сам же брался нас защищать? — Но я могу и убедить короля не вторгаться в эти места, — пожал плечами Юриан. — Как я уже сказал, он прислушивается к моим советам. — Ты примешь беженцев, а я позабочусь о том, чтобы легионы Сунного Королевства обошли твои земли стороной. Юриан посмотрел на Риза. «Можешь снова залезть ко мне в разум и убедиться», — говорил его взгляд. Услышанное настолько ошеломило нас, что мы даже не пытались сохранить бесстрастие. Я ожидала новых выпадов Нолана, однако он сказал совсем другое. «Не стану бахвалиться большой армией. У меня ее нет. Лишь несколько отрядов солдат для охраны усадьбы, если все, что сказал Юриан, правда». Нолан взглянул на сына. Мы примем беженцев. Всякого, кто попросит об убежище. Возможно, я недооценила Нолана, и с этим человеком можно было договориться, в отличие от его сына. «Сними это кольцо», — вдруг потребовал Гроссен от Элайны. «Нет», — ответила она, сжав пальцы в кулак. «Дела принимали скверный оборот. Очень даже скверный». «Сними это кольцо». Теперь уже Нолан попытался урезонить сына. Гроссен его не слушал, разъяряясь все сильнее. «Снимай кольцо!» — заорал он, и его слова забились о каменные стены. «Довольно», — спокойно прервал Гроссена рис. Парень и не догадывался, насколько обманчиво и опасно это спокойствие. Элайна сама решает, какие кольца ей носить. Хотя все мы были бы только рады, если бы она рассталась с ним. Насколько знаю, женщины предпочитают золото и серебро, а не железо. Гроссен с ненавистью посмотрел на Риза. «Это что, начало? Теперь фейские мужчины повадятся забирать наших женщин? Свои надоели? Или они не так хороши в постели?» «Попридержи язык», — бросил сыну Нолан. Лицо Элайны стало совсем белым. «Я на тебе не женюсь». — заявил ей Гроссен. — Я разрываю нашу помолвку. Слуг из вашего особняка мы примем, но здесь больше не появляйся. Никогда! По щекам Элайны покатились слёзы. Я ощущала их солёный запах. Место шагнуло вперёд. Потом ещё и ещё, пока не оказалось напротив Гроссена. Размахнувшись, она с силой ударила бывшего жениха Элайны по лицу. Такой удар вполне мог свернуть парню шею. «Ты никогда не заслуживал её!» — отчеканила Неста. Гроссена скрючила. Держась за лицо, он бормотал ругательство. Неста повернулась ко мне. В глазах старшей сестры бурлил гнев, но её голос звучал с ледяным спокойствием. «Нам здесь больше нечего делать!» Я молча кивнула. Горделиво, как и подобает королеве, Неста взяла Элайну за руку и вывела из караульного помещения. Мор двинулась следом, что было не лишним, учитывая число солдат и рычащих псов. Нолан с Грассеном удалились, даже не простившись. «Передайте певцу теней, что я прошу у него прощения за ту стрелу», сказал нам с Ризом Юриан. «А что ты намерен делать дальше?» — спросил Риз. Ты ведь наверняка явился сюда не только ради советов смертным Юриан оттолкнулся от стола возле которого до сих пор стоял вернусь в военный лагерь сонного королевства разыграю бешеную досаду по поводу того что поиски мирьямы и дракония оказались безуспешными потом снова отправлюсь на континент сеять семена раздора между дворами королев Сделаю так, что они на время забудут, кого в действительности поддерживают и чего хотят. Вражды между ними хватало всегда. Вот я и раздую угольки, чтобы им стало не до отправки войск на притянию. А потом, кто знает, возможно, вернусь и буду сражаться вместе с вами». Рис задумчиво чесал в затылке. «Если бы я не заглянул в твой разум, то счел бы эти слова умело состряпанным вранем», — признался он. Юриан пожал плечами. «Передай Кассиану. Пусть завтра хорошенько ударит по левому флангу». Командиры сосредоточили там сынков знати. Избалованы, опыта никакого. Решили устроить им боевое крещение. Пусть Кассиан им в этом поможет. Важно не только этих щенят напугать, но и показать остальным, каково воевать в притянии. Обрушите на них всё, что у вас есть, и побыстрее». чтобы не дать им очухаться и сделать перестановку, сел. Он посмотрел на меня и мрачно улыбнулся. «Да, забыл тебя поблагодарить за смерть Дагдана и Браннаги. Хорошо ты разделалась с этой швалью». «Я должна была отомстить за тех наивных глупышей. Тут нечем гордиться». «Понимаю. Думаешь, я зря тебе поверил?» — усмехнулся Юриан.